Глава двадцать пятая за к груди Романа. Поворачиваю голову и замолкаю. Сама не знаю, чего жду. Проходит секунда, прежде чем я слышу стук. Его сердце в этот момент так гулко стучит в груди. А мне хочется умереть. Впервые в жизни я настолько одинока. Я никому не нужна. У меня больше нет дома. Мне некуда идти. Некуда возвращаться. Меня вообще там никто не ждет И, наверное, даже не искал. От одного только понимания этого меня все как будто парализует. Едкий страх пробирается горло, перекрывая воздух начисто. Кашля. С каждой секундой все сильнее. Кажется, я слезами уже залила рубашку Зверя, так как она становится мокрой на его груди. Тише, девочка. Просто дыши. Чувствую сильную мужскую руку на голове. Неужели он гладит меня по волосам? Грубовато, но все же гладит. Не верю. Это просто еще один мой сон. Это неправда. Я пытаюсь скрыть эту чертову дверь. Но ничего не получается. Хоть головой о неё беся. Всё без бестолку. А после я слышу какие-то звуки в доме. рев, точнее, плач. Громкий, как будто детский. Такой надрывный. Из комнаты меня никто не выпускает. Нет ни телефона, ни ноутбука а волга забрал его вырвав с проводами лишая меня последней ниточки к анониму который похоже все же пытался мне помочь правда лежала на поверхности, а я ее не видела а в упор не хотела замечать, а теперь поздно как там сказал роман либо стану его добровольно либо в могилу отправят меня а вот она и его любовь этим все сказано он меня принуждал похоже на принуждение и строилась вся наша так называемая семья силы сжимаю руками виски то ли я окончательно сошла с ума то ли здесь ребенок, но никаких детских вещей не было, и я уже ничего не понимаю постепенно плач уменьшается, а после я выглядываю в окно и вижу волка он идет к машине с маленькой девочкой на руках крошечная года два ей может чуть больше крошка одета в красную шапочку и такой же пальтишка светлые кудрявые волосы развиваются на ветру. Девочка обхватила Романа маленькими ручонками и прижалась к нему. Тогда как я прилипаю просто к окну, не в силах собрать в кучу мысли. Через миг из машины выходит молоденькая брюнетка, и Роман передает малышку прямо ей в руки. Женщина расплывается в улыбке и с легкостью берет ребенка себе. Вся эта картина меня просто ошарашивает. В голове то и дело мелькают какие-то картинки, но в цельный пазл собрать все не выходит. До вечера я едва дотягиваю, так как находиться в четырех стенах просто невыносимо. Пролетает первый снег, уже конец осени, а моя память так и не вернулась. Ничего нового, ничего, что могло бы хоть на шаг приблизить меня к правде. Что это за ребенок? Кто эта женщина? Сколько жена у Волка на самом деле и чего еще я не знаю о нашей семье? Я уже сплю, когда волк возвращается. Резко распахнув глаза, сажусь на кровати. Он даже не здоровается, проверяет только пью ли я таблетки и довольно бросает пузырек на тумбочку, убедившись, что эти пилюли я все же пью. В углу комнаты стоит камера так, что он видит каждое мое движение, а я чувствую себя подопытным кроликом, за которым наблюдает 24 часа в сутки. Волк снимает одежду и принимает душ. Даже не смотрит в мою сторону. Выглядит адски уставшим. Возвращается из ванны в домашних брюках, бросая на меня испепеляющий взгляд и приземляется в кресло напротив. Он явно не хочет разговаривать. Пришел лично проверить, не сдохла ли я здесь, в четырех стенах. Ублюдок чёртов. Сканируем друг друга глазами, а я не выдерживаю первое. Тебе не было весь день. Я рад, что ты скучала, птичка. Я не птичка. Я не скучала. Мне дурно уже сидеть здесь, как пленница. Почему я не могу выйти? Потому что это небезопасно для тебя. Ты можешь себе навредить. Нет, не надо считать меня сумасшедшей. Я нормальная, я адекватная и вполне могу постоять за себя. Хорошо, можешь выходить и гулять по территории. Как с психбольной разговаривает, а я злюсь, киплю уже просто. Я хочу выходить из-за предела территории. Исключено. «Почему?» «Потому что один раз я тебя уже чуть не потерял». Его голос дрогнул. Роман опустил голову, уронил лицо в ладони. На миг его стало жаль, но всего лишь на секунду, пока я не вспомнила свое положение вещей. «Если бы ты не держал меня тут как пленницу, я бы не хотела сбегать. Если бы ты не переписывалась со всякими уродами за моей спиной и не отправляла им мои документы, мы бы были уже на Мальдивах». Задираю голову, он просто невозможен. Я не хочу больше с тобой разговаривать. Я тоже. Роман поднимается и открывает шкаф. Достает какую-то коробку с самой верхней полки, куда я бы достать самостоятельно физически не смогла. Что это? Твоя, как ты думаешь? Адская жизнь со мной полна мучений? Посмотри, может, найдешь что интересное. Басит и идёт к двери. Но я понимаю, что если не спрошу волка, Всю ночь спать не буду. Что это за ребенок был у нас дома, и та женщина. Я видела вас утром. Ревнуешь? Ну наконец-то! Хотя бы это. Нет, я не ревную, не обольщайся. Скажи, чей это ребенок? Это Аня, наша маленькая дочь, Лана, наш первый и единственный ребенок. Говорит, серьезно, а я стою и двигаться даже не могу. Как убухом по голове. Не верю. Не может. Нет этот кошмар когда-то кончится или нет волк не мог это скрыть от меня это уже слишком я не могла забыть, что у меня есть ребенок этого просто не может быть это же ложь ты мне снова врешь Мне жаль, но ты даже своего ребенка не помнишь ты любила нашу дочь больше всего на свете пробасил и вышел за дверь а я еще долго сидела на кровати и не в силах переварить сказанное волком.